Чем меньше дублирования, напрасной траты сил, тем большее давление вы сможете оказать на противника, тем большими возможностями вы будете располагать. Следуя этому принципу, на третий день после боя генерал Каммингс уже приказал штабным подразделениям приводить в порядок разрушенный бурей бивак. Снова поставили все палатки, посыпали гравием дорожки в офицерской части бивака, а в палатке генерала даже уложили дощатый настил. Палатка для офицерской столовой в этом биваке была установлена в более удобном месте. После бури ее оборудовали еще лучше, поставив дополнительные бамбуковые стойки, отчего стены стали не наклонными, а почти вертикальными. Интенданты обеспечили доставку свежего мяса, и часть его Предназначенные для штабной роты, была соответствующим образом поделена. Половина для 180 человек рядового и сержантского состава, а другая половина для 38 офицеров. Для генерала распаковали и установили личный электрический холодильник, который подключили к сети от генератора, обеспечившего электроэнергией весь бивак. Все это вызывало у Хирна раздражение. Его снова стало беспокоить одна, казалось, незначительная черта в поведении генерала. Распределение свежего мяса было выпиющей несправедливостью, которая могла бы быть допущена начальником отделения тыла штаба майором Хобартом. Однако Хобарт не нес в этом деле почти никакой ответственности. Хирн находился тогда в палатке генерала. Вошел Хобарт и с улыбкой доложил о поступлении свежего мяса. Камингс пожал плечами и недвусмысленно высказался по поводу того, в каких пропорциях нужно распределить это мясо между рядовыми и офицерами. Все это казалось хирно невероятным. Генерал при его неоспоримой проницательности должен был понимать, как повлияет такое действие на рядовой состав, и тем не менее пренебрег возможными последствиями. Распоряжение Каммингса, а распределение мяса нельзя было объяснить его личным аппетитом и вкусами, ибо Хир наблюдал позднее, как за обедом или ужином генерал едва дотрагивался до мясных блюд и обычно съедал лишь незначительную часть порции. Нельзя было объяснить это и привычками генерала. Каммингс вполне отдавал себе отчет в том, что делал и как поступал. Он считал, что произведет на подчиненных нужное впечатление. После того, как Хобарт вышел тогда из палатки, генерал посмотрел на Хирна каким-то тусклым, невыразительным взглядом и вдруг подмигнув ему сказал. «Приходится заботиться о вашем благополучии, Роберт. Может быть, если вас будут лучше кормить, вы не позволите себе быть столь вспыльчивым?» Благодарю за внимание и заботу, сэр, ответил Хирн. Генерал неожиданно весело рассмеялся, начав с радостного хихикания и кудахтанья, перейдя затем на затрудняющий дыхание хохот и закончив откашливанием мокрота в свой шелковой с вышитыми инициалами носовой платок. Я думаю, что настало время поставить палатку для вечернего отдыха и развлечений офицеров. — сказал генерал, откашлившись. Вы, Роберт, не очень заняты сейчас, поэтому ответственность за это дело я, пожалуй, возложу на вас. Странное поручение, но Хирн, кажется, понял, почему генерал выбрал именно его для такого дела. Хирн приказал первому сержанту штабной роты выделить людей для работы, заставил их расчистить небольшой участок земли от травы кустов и корней, покрыть этот участок гравием и поставить на нем палатку, рассчитанную на отделение. Вокруг палатки вырыли глубокий дренажный кювет у входа, на случай необходимости обеспечить затемнение, соорудили небольшую прихожую, использовав для этого старую палатку. Отдельными полосками холста этой же палатки прикрыли все зашнурованные углы, так чтобы в темное время палатка никоим образом не демаскировала себя. Когда солдаты закончили установку и закрепление палатки, Хирн приказал им нарезать бамбук и соорудить из него несколько письменных столов и два стола для игр. С мрачным видом Хирн командовал солдатами в течение всех этих работ, хорошо сознавая испытываемое им чувство неприязни к нему и невольно слушая высказываемые в полголоса едкие замечания в свой адрес и в адрес других офицеров. Генерал Каммингс поручил ему это дело, потому что знал, насколько оно будет неприятно для него, и именно поэтому Хирн решил выполнить поручение как можно лучше. Он придирался к малейшим недостаткам и упущениям, Несколько раз заставлял солдат переделывать работу. Пришлось крупно поговорить и с командовавшим ими сержантом. Все было сделано отлично, но генерал, как показалось, хирну почти не заметил этого. Урок, вытекавший из другого урока, обнаружился несколько позднее.